Вместо заключения Полагая достойными всякого сожаления, любые попытки автора разобъяснить то, что он уже написал в тексте. Как говаривал наставник нашей команды КВН в военно-медицинской академии, если вы произнесли шутку, а она не прошла, это провал. Но если вы повторили ее, чтобы исправить положение, это провал дважды. Однако я все-таки пойду на это, желая подвести некоторые промежуточные, возможно, итоги. Дело в том, что изначально эта книга планировалась в двух частях, а ее рабочее название звучало так — «Складка времени», «Сущность» и «Хронотоп». К сожалению, до концептуализации понятия «Хронотопа» применительно к феномену складки, хотя этот аспект и казался мне в должной мере проработанным, я так и не добрался. Вторая часть, которую я уже начал писать, думая, что занялся тем самым «Хронотопом», вывела меня к феномену возникновения времени в нас через другого, грубо говоря, к социальной природе времени и его складки. Таким образом, вопрос хронотопа мысленно перекочевал для меня в третью часть, а вторая тем временем превратилась в отдельное исследование, конца и края которому пока не видно. И поэтому лучшее, что я мог сделать в данных обстоятельствах, это финализировать работу по определению сущности и критерии в времени, оставив другого и хронотоп будущему. Мне хочется надеяться, что и с другим во времени, и с хронотопом в складке я еще смогу разобраться. Во мне, как мне кажется, есть необходимая нехватка, но соответствующие ей интеллектуальные объекты пока, к сожалению, сыры и не готовы к употреблению. Так что, дописывая это вместо заключения, о заключении говорить пока, мягко говоря, рановато, я хочу лишь расставить некоторые акценты, но не в жанре пересказа, а с целью прорисовать некий метауровень понимания феномена складки времени, вывести это новое понимание из понимания уже достигнутого. Что важно, если мы все-таки планируем идти дальше. Во-первых, о критериях складки времени. Мы рассмотрели три критерия складки времени. Инфляция идентичности, нехватка-нехватки, и фальсификация мышления. По сути, речь шла о трех базовых аспектах нашей с вами сугубо человеческой, то есть субъектной природы, а именно и, соответственно, о субъектности, как о способе организации нашей социальной сущности, о желании, как способах целеполагания и мотивации, доступных нам как субъектам, а также о мышлении, как способе нашего субъектного существования в мире интеллектуальной функции. Доказывает ли все это, что время появилось только на нынешнем этапе эволюционного развития Вселенной и что для его появления был необходим человеческий мозг, а также пусть и элементарный, но все-таки мир интеллектуальной функции? Нет, не доказывает. Считаю ли я, что это так? Да, считаю. Означает ли это, что в физическом мире, к которому я склонен отнести все, что не принадлежит миру интеллектуальной функции, время отсутствует? Не означает. Но вполне очевидно, что там мы бы имели дело, если бы это было вообще возможно, с другим феноменом. О проблемах, связанных с геометрическим подходом в физике, мы еще поговорим, поскольку отсутствие времени в физике далеко не так очевидно, несмотря на заявления Альберта Эйнштейна и других безусловных авторитетов, а также продуктивности предложенных ими уравнений. Более того, так может статься, допустим, что то и другое время имеют место, что между ними существует определенная взаимосвязь. В любом случае, если что и должно нас интересовать в первую очередь, так это наши отношения со временем. И это, как мы можем видеть, отношение субъекта и мира интеллектуальной функции или в прежней интерпретации человека и вот бытия или дизайн по Хайдегеру. Наши отношения с гипотетическим временем физического мира, таким образом, вопрос второй. Касательно самих критериев, здесь выявляется определенная закономерность. С одной стороны, именно развитие мира интеллектуальной функции, достигнутое в процессе становления культуры, позволяет нам видеть процессы развернутыми во времени. С другой стороны, очевидно, что само это развитие, в свою очередь, за счет перепроизводства информации, клиширования информации и перегрузки клишированной информации, создает ситуацию, при которой теряется специфическая дифференцировка наших сознаний, а потому время перестает быть для меня реальной функцией, трансформируясь в голую абстракцию — время часов. Таким образом, когда мы говорим об отношении субъекта и мира интеллектуальной функции, мы должны будем определить различные положения наблюдателя — субъекта, находящегося в неразличимом для него потоке времени — времени, а также субъекта, для которого время реально существует – на марше. Понятно, что когда я переживаю инфляцию собственной идентичности, я не ощущаю внутри самого себя нехватки и, по существу, имитирую мышление, фальсифицируя его. То есть пассивен, ведом информационным потоком и внутренне дефрагментирован. Время может быть для меня лишь внешним по отношению ко мне представлением, Я понимаю, что существую во времени, но само оно для меня не существует. Что ощущается мною как скука, однообразие, отсутствие смысла, ощущение понятности и предсказуемости мира. Классическое «всегда так», «хотели как лучше», «получилось как всегда». То, что нынешняя достаточно глобальная складка времени, вполне объясняется феноменами информационной эпохи, технологическим бумом в сфере IT – либеральным капитализмом и так далее и тому подобное вполне естественно однако ошибкой было бы думать что складка времени это феномен являющийся прямым следствием состояния мира интеллектуальной функции у наших отношений с мифом очевидно две стороны и понятно что состояние субъекта например его отношение к себе состояние его внутренней рефлексии, возможно, что этот список достаточно велик или, напротив, куда короче и должен выглядеть иначе, играет в отношениях со временем, складка или марш, настолько же важную роль, что и состояние мироинтеллектуальной функции, к которому он принадлежит. Вполне вероятно, что складки, подобные нашей, уже не раз возникали в истории человечества. Они могли иметь место и при других обстоятельствах, например, если мы говорим о европейской цивилизации. В последние столетия до нашей эры в Древней Греции, в первые столетия нашей эры в Древнем Риме, затем в Средневековье, на рубеже первой четверти XX века и на рубеже его третьей четверти. Все это совершенно гипотетически. Да, сейчас мы, очевидно, имеем последствия третьей Тафлерианской волны. Но куда большее значение, возможно, имеют практики и техники себя по Мишелю фуко определяющие отношение субъекта к миру интеллектуальной функции, в котором он себя обнаруживает. Глубокое осознание собственной идентичности, как некой, условно говоря, предназначенности, ощущение какой-то специфической нехватки, толкающей человека на созидательную деятельность, некая гумилевская пассионарность, наконец, глубокое и концентрированное на задаче мышления не зависит от конкретной исторической эпохи, но совершенно точно определяются отношением субъекта со временем. Во-вторых, о переживании времени. Говоря о времени, мы испытываем очевидные проблемы с нашим обыденным языком, отчего зачастую у меня не получается с необходимой точностью сформулировать свою мысль о том или ином временном феномене, в связи с чем часто приходится рассчитывать только на то, что я могу быть понят правильно, исходя из общего контекста. В спорной, быть может, но весьма убедительной теории Стивена Пинкера о природных инстинктах перечисляется аж 17 модулей нашего поведения, которые, как он пишет в своей книге «Язык как инстинкт», могут пройти проверку на врожденность. В их числе интуитивная механика, интуитивная биология, числа, ментальные карты для больших территорий, еда, скверна, родство, половое партнерство и так далее – включая, разумеется, это ведь пинкер, язык. Все они с большой долей вероятности имеют в нашем мозгу определенные нейрофизиологические представительства, образованные специфическими функциональными связями. Но почему-то пинкер, хоть он и перечисляет такие модули, например, как опасность, наблюдение за состоянием, интуитивная психология, помогающая предсказывать поведение других представителей нашего вида, что само по себе уже предполагает переживание времени, не говорит об отдельном модуле времени как такового. Это, возможно, не было бы столь существенным аргументом в неком виртуальном споре о переживании времени, но Стивен Пинкер столь же блистательный психолог, сколь и лингвист, а потому, конечно, все знает о глагольных временах. Да, язык учитывает время посредством хорошо нам известных времен глаголов, в некоторых языках через определенный строй предложений. То есть как нечто имплицитное время всегда в языке присутствует, тогда как самостоятельный инстинктивный по сущности, каковая есть, например, у пространства, смотрите, ментальные карты больших территорий, у него не обнаруживается. Действительно, время нам нужно всегда для чего-то. Определение угрозы, наблюдение за состоянием, предсказание поведения других — а не само по себе, оно даже невозможно так, само по себе. Иными словами, время в языке, безусловно, так или иначе присутствует, но вот языка для времени в языке не обнаруживается. Слова «прошлое» и «будущее» — это лишь способ соотнесения с настоящим моментом, но не время как таковое. События представляют собой некие капсулы во времени, и время потому тоже не играет тут значительной роли. Процессы, которые мы анализируем, есть нечто, что происходит с чем-то. Но, опять-таки, это не само время. То есть время всегда дано нам в языке как некий фон, но не выступает на этом фоне самостоятельной фигурой. Кажется весьма символичным, что Марселю Прусту и семи томов недостаточно, чтобы найти это утраченное, а по-хорошему, так и неявленное нам через само себя время. Все это свидетельствует ровно о том, что мы не можем говорить о времени, которое, собственно, и нуждается в прояснении. Сама внутренняя логика нашего языка этого не предполагает. Однако у нас странным образом все-таки есть некое представление о времени. Если я попрошу вас вспомнить детство, вам в голову придут какие-то образы, которые вы буквально будете ощущать в далеком прошлом. Возможно, у вас возникнут чувства ностальгии или какой-то неловкости, сожалению от невозможности что-то вернуть или исправить. Если же я, напротив, попрошу вас подумать о будущем вашего ребенка, например, представить себе, как он будет жить, когда вас не станет, или просто о том, что вы сами в обозримом будущем отправитесь в мир иной, вы, скорее всего, ощутите пугающую неопределенность и напряжение. То есть мы определенно можем чувствовать время, но мы ничего не можем толком о нем сказать. Точно так же, впрочем, мы чувствуем и складку времени, не осознавая этого в полной мере. Нам может, например, казаться, что мы топчемся на одном месте, что все достало, все одно и то же, трясина, какой-то замкнутый круг, дурная бесконечность, день сурка и так далее. Все это чувство так или иначе связанное с нашим попаданием в складку. Но увидеть эту складку как предмет, на который мы могли бы привычным жестом указать пальцем, не представляется возможным. Аналогичная ситуация и с состоянием Когда нас захватывает и буквально выбрасывает на марш Когда мы ловим это состояние Мы и о времени-то не помним Мы просто чувствуем, как все двигается, развивается Как все нам важно, как все для нас значимо, ценно Мы ощущаем себя в эпицентре событий Действуем, вершим что-то Но задумайтесь в этот момент о времени И оно тут же ускользнет Что о нем теперь сказать? Меня влекло, несло тащила? Ну это же ерунда какая-то. Таким образом, говоря о времени как таковом, не о своих представлениях, а о самой реальности времени, мы говорим о некоем переживании, которое не может быть выражено в словах. Однако же слабость нашего языка никак не может быть критерием объективности и фактичности наличного. То, что мы не способны передать свои чувства — когда влюблены, очарованы музыкальным произведением, потрясены каким-то фильмом, не значит, что мы не испытали или не испытываем того, о чем не можем сказать. И все, что мы все-таки скажем об этом, а можно и попытаться, не передаст того, что мы чувствуем. Более того, это чувство умрет, превращаясь в слова. Неважно, какие времена глаголов мы при этом будем использовать. Время — нечто само собой разумеющееся, но невысказываемое. Проявление времени, складка или марш – такая же реальность времени, как и само время, но точно так же невысказываемы. Впрочем, ситуация еще сложнее, на что я хочу обратить ваше внимание. Время только и может быть переживанием. Должен признать, что это не самое удачное слово для данного случая, причем неоправданно отсылающий нас к берксонизму, но, к сожалению, другого, более соответствующего я найти не могу. И нам крайне важно по-новому взглянуть на эту, на самом деле, очевиднейшую очевидность. Время на то и время, что прошлого уже нет, а будущего еще нет. А есть в любом из возможных смыслов только то, что есть сейчас. Или, если угодно, в настоящем. Мы можем думать об истории, о процессах, о будущем человечества, о чем угодно, но есть только то, что есть сейчас, данный исторический момент, определенная фаза какого-то процесса опадающие листва или пробивающийся из земли росток, какие-то сейчасные потенции на будущее. Все сейчас. Иными словами, если у нас нет аппарата, который хранит нечто бывшее и не воображает что-то как будущее, у нас нет времени. В природе же, если не учитывать указанный аппарат как механику его воспроизводства, в этом смысле нет времени. Но только это самое сейчас. Да, эти мгновения сейчас всегда разные Мы можем их сложить, и они послушно складываются В осмысленную временную последовательность Но всего того, что было до этого, фактического сейчас, уже нет И все то, что произойдет после этого фактического, настоящего, естьного сейчас, тоже нет Однако наш мозг, а тем паче мир интеллектуальной функции, дает нам полноту настоящего только через ощущение его во взаимосвязи с прошлым и будущим. Все. И только через это обретает смысл и ценность, становится желанным или пугает, давит и радует, а в общем и в целом направляет наше поведение. Настоящее без прошлого и без будущего, без единства с ними, которое создается нами, как продуцирующим эту взаимосвязь с субъектом, Блеклая фотография, объекты, на которой совершенно, тотально неразличимы. В каком-то смысле само это различие и есть время. Оно дано нам через фактическое, ощущаемое время, через это соотнесение во времени. С другой стороны, эта взаимосвязь может быть реконструирована, как история половецких войн, о которой мы знаем, что она была, но не переживаем ее как бывшую, или как будущие колонии людей на Марсе, которые, мы понимаем, что почти неизбежны в будущем, но, очевидно, не ощущаются нами как будущее. Тогда как свой первый сексуальный опыт вы, скорее всего, еще чувствуете как прошлое, а предстоящий экзамен, защиту докторской или, например, звонок врача, который должен вам сообщить результаты анализов на ВИЧ или данные онкотеста, явственно ощущаете как будущее. И дело тут не в том, что одни события пережиты нами как наше личное прошлое, а другие нет. Одни кажутся нам нашим будущим, а другие – будущим неопределенным. В действительности это сложнее, не говоря уже об очевидном языковом бессилии. В одном случае событие, объект, явление переживается нами как бы вмещающее в себя время, а в другом мы просто понимаем, что это нечто было, будет до или после, возможно, значительно до или значительно после настоящего времени. Необходимо зафиксировать это несоответствие между фактическим прошлым и будущим, даже если оно искажено памятью и придумано воображением, и тем, о чем мы имеем лишь представление как о прошлом и будущем. В первом случае мы имеем дело со временем как таковым и сами как бы ощущаем время. Во втором мы просто думаем о чем-то как о определенном событии, относящемся к какому-то времени. И, по всей видимости, подлинное время существует только в моменте вот такого живого и непосредственного переживания. Слово, повторюсь, неудачное. Явление во времени. А попытайся мы его отрефлексировать, оно тут же выскользнет, по-прустовски утратится, превратившись в представление, в тень самого себя, в идею о прошлом и будущем, которая уж точно абсолютно несущественная для пользы нашего дела абстракция. Таким образом... Время — это вовсе не представление о неких вереницах времен, от царя-гороха до футурологической или религиозной вечности, а очень краткие моменты, когда мы осознаем нечто в его значении во времени, как бы раздвигаем границы сейчас, вовлекая от бывшее и еще не бывавшее в актуальное сейчас, в наличное существование, увеличивая таким образом его размеры, его объем, наконец, обнаруживая в нем смысл и значение. И, собственно, любой смысл — это всегда что-то, что мы делаем таковым, как бы натягивая на соответствующее событие, объект, явления эту переживаемую нами троичность времени. А вне этой процедуры все становится бессмысленным, глупым, пустым, ненужным. То есть сама эта процедура одевания существующего — Того, что есть в координаты времени, придает ему смысловой статус. Именно в этом и заключается интеллектуальная функция в своей исконной природе. Именно в этом и раскрывается наша субъектность. И именно это и необходимо, чтобы возникло подлинное желание. Нехватка. Вот почему, чем лучше нашим мозгом проделывается вся эта процедура, и чем, соответственно, точнее мы разворачиваем во временном объеме некое фактически существующее сейчас, явление, событие, объект, тем мощнее работает наша интеллектуальная функция, тем интенсивнее мы проявляем себя как субъект действия, тем, наконец, более сильная потребность, нехватка нами движет. Но что такое? Это наличествующее сейчас нечто, на которое нами натянуто время, которое развернуто нами во времени, если не процесс. Иными словами, мы переживаем время, когда нечто разворачивается нами как процесс, очевидный нам во всей его полноте, хоть и условный «здесь и сейчас». Если бы можно было избавить Уайтхедский процесс от присущей ему метафизики, приводящей Альфреда Норта уайтхета к несколько надуманной, как мне представляется, диалектике, то именно о таком понимании процесса здесь и должна идти речь. Таким образом, время в каком-то смысле всегда микроскопично. Это не время эпох или столетий, это время единичных сущностей, которые воспринимаются в целостности их проявлений, то есть процессуально. В основе всегда специфическое отношение нас с событием, объектом, явлением Когда по сути мы даем ему это время И если мы сами не делаем этого для сущностей и процессов, с которыми имеем дело А смотрим на них через статичную рамку формализованной абстракции Мы сами оказываемся в складке времени В-третьих, о мире интеллектуальной функции Содержание первой части, вероятно, может выглядеть как своего рода критика современной цивилизации. Поток постоянно обваливающейся на нас информации, безотчетное потребление медиаконтента, высокий темп коммуникации и так далее и тому подобное. Однако моей целью было лишь представить те декорации, в которых формируется наше нынешнее состояние складки времени. Теоретически, как мне представляется, повторю это еще раз, Складка способна возникнуть и на другом фоне, и я думаю, что это случалось в истории человечества не однажды. Образно говоря, не так важно, чем именно вызвано воспаление, тем или другим микробом вирусом грибком, инопланетной инфекцией. Если речь идет о воспалении, то это воспаление, потому что наш организм так реагирует на чужеродный агент. Складка времени — это тоже своего рода реакция организма, если понимать здесь под организмом того или иного субъекта мироинтеллектуальной функции. Иначе говоря, обстоятельства, способные создать условия для возникновения складки времени, могут быть разными. Допускаю, что недостаток информации способен вызывать аналогичные, по сути, эффекты отношения со временем. Но важно понять сам этот эффект, само состояние складки. На самом деле, когда я писал о современной цивилизации – или сравнивал ее с другими цивилизациями, я, конечно, в первую очередь писал и думал о состоянии мира интеллектуальной функции, о мифе. Именно поэтому так важно понять значение данного концепта. Все разговоры о ноосфере, культурном пространстве, мире семантической реальности и прочее, прочее несмотря на всю их значимость и немалую продуктивность, страдают вполне естественным метафизическим пороком. Понятно, что это всегда некая абстракция, общее или обобщающее представление. Очевидно, что никакой ноосферы или культурного пространства в действительности не существует, нет такой материи. На самом деле есть только определенная масса голов, в этих головах есть определенная масса мозгов, которые производят в большом количестве некие эффекты. И посредством некоторых из них эффекта коммуникации, эффекта речи, эффекта понимания текстов и так далее, и тому подобное, эти мозги и головы объединяются в некоем информационном поле. Но самого этого поля как отдельной, самостоятельной и самосуществующей структуры, разумеется, нет. Проблема таким образом не может заключаться в самом этом поле, потому как оно лишь удобная фикция. Мы можем думать, что обобщенная культура обладает каким-то своим особым надличностным существованием. Но это не так. Нет такой фактической субстанции, как культура. Существует определенный культурный и образовательный уровень отдельных личностей, и ни у одной из них в голове нет всей культуры разом. Это невозможно ни технически, ни даже гипотетически. То есть, проще говоря, ее нет нигде. Каждый из нас представляет собой носителя какой-то части этой культуры не уникальной части, разумеется, с пересекающимися и взаимно перекрывающимися полями, но только части. А вся культура в целом, то, что, как нам кажется, мы имеем в виду, когда говорим о культуре, лишь абстрактное представление о чем-то, что не имеет в реальности никакого действительного аналога. Таким образом, и складка времени, в которой мы оказываемся, также не является некой внешней силой, Хотя через существующие системы коммуникации эта инфекция и может передаваться, вызывая что-то вроде эпидемии. Но повторяю, это не давляющий над нами надличностный эффект. Каждый из нас воспроизводит ее сам. итак следует с предельной честностью и решительностью признать, что не существует никакой материи культуры, цивилизации, смыслов и так далее и тому подобное. Это миф, где все буквы строчные а есть только конкретная интеллектуальная функция конкретных мозгов. И если, не дай бог, все эти мозги отключить поочередно или все разом, то все, что мы с такой гордостью называем предметами культуры, тут же превратится в не имеющие ни смысла, ни исторической перспективы черепки. Важно иными словами, чтобы мозги значительного числа субъектов постоянно воспроизводили необходимый уровень интеллектуальной функции. И именно она, эта функция, продуцирует, формирует и поддерживает существование нашей идентичности, наших интеллектуальных потребностей, а также самой системы нашего мышления, обеспечивающей наши способы думать. Поэтому, когда мы говорим о мире интеллектуальной функции, о мифе, речь не идет о какой-то опять-таки самостоятельной семантической реальности, витающей где-то в облаках ноосферы или культуры. Речь идет исключительно о том, что мы пока, по счастью, имеем достаточное количество мозгов к этой функции способных. Причем, чтобы необходимые эффекты, культуры, смыслов, понимания сохранялись, эти мозги должны, грубо говоря, постоянно толкаться, потенциируя через эти столкновения интеллектуальную функцию друг друга, содействуя процессам самоосознания и, как следствие, идентификации, формируя разрывы в понимании реальности, побуждая таким образом чувство нехватки, интенсифицируя саму интеллектуальную функцию как таковую, обеспечивая должный уровень качества нашего мышления. Как только интенсивность этих столкновений снижается, как только продукты интеллектуальной работы упрощаются, уплощаются, сглаживаются, тут же возникают и эффекты снижения интеллектуальной функции конкретных мозгов, а потому и снижение их общего потенциала то есть потенциала мира интеллектуальной функции, взятого в целом. Концепт сложности, который все чаще используется сейчас в литературе, посвященной беднеющему на глазах качеству массовой культуры, состояние образования, структура медиапотребления, особенности интеллектуальных потребностей населения и так далее, кажется мне в связи со сказанным весьма важным и перспективным. Выше мы уже говорили о сложности элементов, объектов мышления, которые должны использоваться человеком при решении тех или иных задач, а также о том, что сами эти элементы, объекты не чудесным образом залетают в наши головы, а могут сформироваться только там, нами же и путем длительной интеллектуальной практики, напряженной работы интеллектуальной функции каждого конкретного мозга. Однако же склонность человеческого мозга к упрощению, стандартизации, клишированию информации, а необходимость поступать именно таким образом в условиях информационного переизбытка лишь нарастает, наполняет мир интеллектуальной функции фальсификатами, непродуманными, но дающими ощущение понятности представлениями, из-за чего интеллектуальная функция отдельно взятых мозгов очевидно снижается. Если же мы принимаем во внимание, что никакой материи культуры, существующей самой по себе, нет, то понятно, что такое снижение интеллектуальной функции отдельно взятых мозгов неизбежно приводит к тому, что и мир интеллектуальной функции перестает их потенциировать, то есть здесь действует взаимная обратная связь. В свою очередь, чем содержание мира интеллектуальной функции становится проще и беднее, тем, соответственно, меньше у нас шансов видеть явления, объекты, сущности как процессы, то есть системно и целостно, благодаря их развернутости во времени. Текст читал Александр Федоров. «Красная таблетка онлайн» Курс Андрея Курпатова по легендарной красной таблетке. Вы узнаете, чего хотите на самом деле и как этого достичь. Поймете, где брать мотивацию для достижения ваших целей. Получите практические инструменты, которые помогут бороться с вредными привычками и ограничивающими убеждениями. Увидите, как с помощью знания мозге наладить отношения с другими людьми. Опытные кураторы дают индивидуальную обратную связь и поддержку, благодаря этому 9 из 10 участников проходят курс до конца. И все это без мотивирующих речей. «Красная таблетка онлайн» — только научные факты, которые изменят вашу жизнь. Узнайте больше на kt-on-line.ru и в социальных сетях. Онлайн-курс «Шаг за шагом». Андрей Курпатов разработал уникальную онлайн-программу «Практический курс «Шаг за шагом». Он собрал целую систему из ключевых научных знаний о психике человека и самых эффективных психотерапевтических техник. В курсе есть все, что нужно, чтобы научиться справляться с плохим настроением, напряжением, тревогой и апатией. Занятия затрагивают все аспекты психики, на которые нужно повлиять, чтобы произошли изменения: мысли, эмоции, телесное состояние. Курс длится 6 недель. Шаг за шагом вы пройдете путь к психоэмоциональному благополучию в сопровождении опытного модератора. Вас ждут теоретические лекции, практические задания, личные истории людей, прямые эфиры со специалистами и многое другое. Позаботьтесь о себе. Приходите на курс «Шаг за шагом». Узнать больше можно на сайте step-on-line.ru и в социальных сетях курса «Шаг за шагом». Онлайн-курс «Факт-карты». Онлайн-курс от Андрея Курпатова, посвященный факт-картам, одному из самых эффективных инструментов мышления. Жизнь ставит перед нами задачи, от решения которых зависит наше будущее. Как сделать правильный выбор? Как понять план действий? Как взяться за то, до чего давно не доходят руки? Мышление – это процесс, проходящий в мозге в обход сознания. Факт-карта, составленная вами по задаче, Помогает мозгу учитывать больше вводных При принятии сложных решений Что будет в курсе? Теория Самое главное о том, как мозг мыслит и принимает решения 12 практических кейсов Реальные истории героев, решенные с помощью факт-карт Инструкции по составлению факт-карт Лайфхаки и полезные советы Домашние задания Возможность решить собственные задачи уже во время курса Онлайн-курс факт-карты современный подход к решению задач. Узнайте больше на fk-on-line.ru и в социальных сетях. Академия смысла. Практические оффлайн-курсы от Андрея Курпатова. Мы обучаем целенаправленному мышлению. Самые успешные люди годами учились правильно мыслить и действовать. В Академии смысла мы создаем обстоятельства, где за короткое время студенты получают все необходимые навыки эффективного мышления. Наши практические упражнения разработаны на основе 737 научных исследований по нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистике. В основу обучения заложена методология мышления, разработанная Андреем Курпатовым, президентом Высшей школы методологии. Полученные инструменты помогают выпускникам работать с конкретными проблемами на новом уровне. Вы сможете стать эффективнее в любой сфере деятельности. Программа обучения состоит из трех этапов. Первая ступень – курс «Красная таблетка». Вторая – курс «Чертоги разума». И третья – курс «Троица». Узнайте больше на сайте 3w. www.intellect.academy и в социальных сетях.